Глава первая. Я затаила дыхание, заметив взирающее на меня с пола лицо сестры. Первое, что бросается в глаза, когда смотришь на Грей, — тонкий шрам в виде полумесяца. Второе — ее умопомрачительная красота. Журнал Vogue, уже третья его американская обложка, должно быть, прибыл по почте и приземлился прямо на коврик в холле, где я и нашла его в призрачно-серебристом свете утра «Девушка — загадка», — гласил заголовок, набранный зелеными, словно замшелыми буквами. Тело наклонено к фотографу, губы слегка приоткрыты, черные глаза смотрят прямо в камеру. В белых волосах красуются рожки, будто бы ее собственные. На одно короткое волшебное мгновение я поверила, что моя сестра действительно здесь, воплоти, знаменитая Грей Холлоу. За четыре года, прошедших с тех пор, как моя старшая сестра ушла из дома, Она превратилась в обворожительную хрупкую женщину с волосами, походящими на сахарные нити, и лицом греческой богини. Даже на фото она казалась хрустально-прозрачной и такой легкой, словно в любой момент могла раствориться в эфире. Видимо, поэтому журналисты вечно называли ее «неземной», хотя мне Грейт такой не казалось. В статьях никогда не упоминали, что в лесу она чувствует себя как дома и легко ладит с растениями. Природа всегда ее любила. Ветви вестерии рожьи рядом с нашим домом, часто проникали в окно детской по ночам и обвивали ее пальцы. Я подняла журнал и открыла рубрику «История с обложки». Секреты окутывают Грей Холлоу, подобно шелкам. Мы встречаемся в лобби отеля «Зе Лейнсборо». Холлоу никогда не пускает журналистов в свою квартиру, да и гостей, по слухам, тоже не принимает. «Лейнсборо. Пятизвездочный отель в Лондоне». Она одета в одно из своих творений, неповторимых и завораживающих. Только представьте себе тяжелую вышивку, сотни бусин, нити из чистого золота и тюль, невероятно тонкий, клубящийся словно дым. платье от холло густо расшитые листьями и увядающими лепестками, сравнивают с лихорадочным сном, в котором смешались волшебная сказка и ночной кошмар. Ее модели выходят на подиум с оленями рогами и мышиными шкурами, а ткани окуривают дымом, так что показы Г грей холлу пахнут лесным пожаром. Она создает прекрасные и странные вещи, но именно их таинственная природа и сделала дом Холо столь популярным в одно мгновение. Каждая из платьев являет собой секретное послание, но и это еще не все. знаменитости рассказывают, что находят крошечные записочки вшитые под корсажи. драгоценные камни перемежающиеся с осколками костей на которых выгравированы загадочные символы, а также руны, нанесенные невидимыми чернилами, микроскопические капсулы, которые лопаются при ходьбе, высвобождая аромат одноименного парфюма. Рисунки, которые изображает ее вышивка, кажутся дикими, иногда чрезмерно. Только представьте себе генно-модифицированные цветы и скелетообразных минотавров, чьи лица лишены плоти. Как и их создательница, каждая из платьев Тайна, которая только и ждет, чтобы ее разгадали. Я бросила читать на этом месте, потому что прекрасно знала, чему будет посвящен остаток статьи. В ней расскажут о том, что произошло с нами, когда мы были детьми, о случае, который ни одна из нас не в состоянии вспомнить, и о нашем отце, о том, как он умер. Мои пальцы коснулись шрама на шее. Точно такие же были у Грейх и Виви но ни одна из нас не помнила, откуда они взялись. Я взяла журнал с собой наверх в спальню и спрятала под подушку, чтобы мама не смогла найти его и сжечь в раковине на кухне, как предыдущий. Прежде чем выйти из дома, я открыла приложение «Find Friends», убедиться, что оно работает и передает мою геолокацию. «Find Friends» — приложение и служба отслеживания мобильных телефонов для устройств «IOS». Это было требование матери. Мне разрешалось отправиться на ежедневную утреннюю пробежку, только если она могла следить за моим маленьким оранжевым аватаром, перемещающимся по Хамстед Хит. Лесопарковая зона с холмом и видом на город. В общем-то, мне, в принципе, разрешалось выходить на улицу, но только если мама могла следить за моим маленьким оранжевым аватаром, перемещающимся по... Ну, вы поняли... Аватар самой Кейт висел на юге, в больнице Ройл-Фри, где она работала медсестрой в реанимации и частенько брала дополнительные смены. Ройл-Фри — крупный учебный госпиталь в районе хампстед лондонского округа Камден. «Выхожу», — написала я ей. «Окей, буду за тобой приглядывать», — моментально ответила мама. «Когда вернешься домой, напиши, что все в порядке». Я вышла в предрассветный зимний холод. Мы жили в высоком покрытом белой штукатуркой доме со строконечной крышей и мозаичными окнами, напоминающими стрекозинные крылья. Остатки ночной мглы все еще цеплялись за карнизы и собирались вылужиться под деревьями во дворе нашего дома. Мать-одиночка вряд ли могла позволить себе приобрести такое жилище на зарплату медсестры, но когда-то оно принадлежало родителям Кейт, которые погибли в автокатастрофе, когда она была беременна Грей. Бабушка и дедушка купили этот дом вскоре после свадьбы во время Второй мировой войны, когда цены на недвижимость в Лондоне рухнули из-за Блица. Бомбардировка Великобритании, авиация гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 по 10 мая 1941 года, часть битвы за Британию. Они тогда были подростками, немногим старше, чем я сейчас. Когда-то это было грандиозное строение, но со временем оно просело и обветшало. На моей любимой старой фотографии, сделанной на нашей кухне где-то в 70-х, комната полна ленивого солнечного света, который в летние месяцы задерживается по несколько часов, цепляясь за верхушки деревьев и создавая им золотые ореолы. Бабушка щурится в камеру. На ее коже калейдоскоп мерцающих зеленых бликов от витража, который с тех самых пор разбит. Дедушка стоит, обняв ее с сигарой во рту. Ремень поддерживает брюки высоко на талии. На носу круглые очки. Воздух кажется теплым и тронутым дымком. Бабушка с дедушкой улыбаются. Они такие довольные, такие расслабленные. И если не знать их историю, можно решить, что они счастливы. Из четырех беременностей моей бабушки только одна, случившаяся в достаточно зрелом возрасте, завершилась рождением живого ребенка моей матери Кейт. Комнаты этого дома, которые предназначались для детей, остались пустыми. Они не дожили до момента рождения внучек. В каждой семье есть вещи, о которых не принято говорить вслух. Истории, которые ты знаешь, хоть и не помнишь откуда. Память об ужасных трагедиях, которые отбрасывают длинные тени из поколения в поколение. Трое мертворожденных детей Аделаиды Ферлайтс были одной из таких историй. Другая относилась к тому, что случилось с нами, когда мне было семь. Виви позвонила, прежде чем я успела дойти до конца улицы. Я ответила через беспроводные наушники. Мне не требуется смотреть на экран, чтобы узнать, на связи именно она. «Привет», — сказала я. «Что-то ты рано проснулась. В Будапеште еще и двенадцати нет». «Ха-ха-ха», — -ха. голос Виви звучал приглушенно. «Что делаешь?» Вышла на пробежку, как и каждое утро, знаешь ли. Я повернула налево и побежала по тропинке мимо пустых спортивных площадок и высоких голых деревьев. Утро выдалось серым. Солнце медленно пробуждалось за пеленой облаков. Холод пронизывал кожу, выжигая слезы. Каждый удар сердца отдавал болью в ушах. «Фу!» — ответила Виви. И я услышала на заднем плане объявление о ближайших рейсах. «Зачем ты так себя истязаешь?» «Это полезно для сердечно-сосудистой системы. Ты что, в аэропорту?» «Прилетела ради сегодняшнего концерта. Помнишь о нем? Только что приземлилась в Лондоне». «Не помню, потому что ты мне не говорила». «Уверена, что говорила». «Ничего подобного». «Ну ладно, я уже здесь, а Грей сегодня прилетает из Парижа на какую-то съемку. Мы хотим потусоваться в Камдене до концерта». «Район на северо-западе Лондона». Заеду за тобой, как только выберусь из этого проклятого аэропорта. Виви, сегодня учебный день. Ты все еще посещаешь это отвратительное заведение? Повеси минутку, мне нужно пройти таможенный контроль. Мой привычный маршрут вел через зеленые поля Голдерс-Хилл-Парк. Трава была усыпана бледно-желтыми нарциссами и бело-фиолетовыми крокусами, напоминающими конфетти. Зима выдалась мягкой, и весна ворвалась в город в середине февраля. Шли минуты. Под шум аэропорта в трубке я пробежала вдоль западной границы Хамстед-Хит, свернула в парк и миновала побеленное каменное здание Кенвуд-Хаус, углубляясь в заросли вереска, местами такие плотные, зеленые и старые, что начинаешь сомневаться, действительно ли ты все еще в Лондоне. Кенвуд-Хаус. Резиденция Уильяма Мюррея, первого графа Мэнсфилда, расположенная в лондонском районе Хамстед. В настоящий момент общественный художественный музей. Меня тянуло к тихим уголкам, где тропинки были грязными, а густорастущие деревья, сплетаясь ветвями, образовывали арки. Вскоре на них вновь появятся листья, но этим утром я бежала под голыми ветвями. С двух сторон дорожку окаймляли ковры опавших листьев. Воздух здесь стоял затхлый, пропитанный сыростью. Из-за недавнего дождя было слякотно, и при каждом шаге грязь попадала на мои икры. Солнце уже поднималось, но ранний утренний свет словно был окрашен капелькой чернил, из-за чего тени казались глубокими и таящими в себе неведомую опасность. В трубке вновь зазвучал голос сестры. «Ты еще здесь?» «Да», — ответила я, — «к большому сожалению. Твоя манера общаться по телефону просто ужасна». «Как я уже говорила, в школе ужасно скучно, зато со мной невероятно интересно. Требую, чтобы ты сегодня прогуляла занятия ради общения со мной». я не могу Не заставляй меня звонить в администрацию. Я скажу им, что тебе нужно сдать тест на ЗППП. Так что ты не придёшь. Ты не посмеешь. Вот и договорились. До скорого. Виви! Едва она отключилась, как откуда-то из низкорослых кустарников прямо мне в лицо бросился голубь. Я взвизгнула и упала на спину прямо в грязь, инстинктивно защищая руками голову, хотя птица в тот же миг упорхнула. И вдруг... Я уловила вдалеке на дорожке какое-то движение. За деревьями и высокой травой с трудом можно было различить фигуру мужчины. Бледный и без рубашки, несмотря на холод, он стоял слишком далеко, так что невозможно было даже разобрать, смотрит ли он в моем направлении. С такого расстояния в бронзовом утреннем свете мне казалось, что на голове у него рогатый череп. Тут же вспомнились фото сестры на обложке ВОК, рожки, в которых ее модели выходили на подиум, и рогатые звери, которых она вышивала на своих шелковых платьях. Я сделала несколько глубоких вдохов, не вставая из лужи, раздумывая, видел ли меня этот человек. Он не двигался с места. Моего лба вдруг коснулся прохладный ветерок, принесший с собой запах дыма с влажной примесью чего-то дикого. Этот запах был мне знаком. Вот только откуда? Я поднялась на ноги и бросилась бежать в обратном направлении. В висках стучала кровь. Ноги то и дело скользили, перед глазами маячило навязчивое видение, в котором чудовище настигало меня и хватало за собранные в хвост волосы. Я все оглядывалась и оглядывалась, пока не выскочила на дорогу после Кенвудхаус, но меня никто не преследовал. Вне зеленого оазиса хит мир жил своей обычной жизнью. Лондон просыпался. Когда мне, наконец, удалось восстановить дыхание, страх сменился неловкостью, ведь сзади на моих легинсах красовалось мокрое коричневое пятно. Всю оставшуюся дорогу до дома я бежала в напряжение, вынув один наушник и буквально ощущая адреналин, струящийся по позвоночнику. Какой-то таксист при виде меня рассмеялся, а мужчина, выглянувший, чтобы выкурить утреннюю сигарету, назвал меня красавицей и велел улыбаться. Оба вызвали во мне лишь страх и гнев, но я продолжала бежать, и вскоре они растворились в белом шуме большого города. Так оно и бывало с Виви и Грей. Стоило одной из них позвонить, и вот уже со мной происходили всякие странности. Добежав до конца улицы, я отправила сестре сообщение. Не смей являться в школу.